Два главных правила похвалы. Как сказал персидский поэт Абушу Курбалхи, Тех слов, где есть хоть капля яда, И в шутку говорить не надо. Это про то, что легко обесценить Прекрасные слова, если добавить в них Сарказма, критики или нотаций. Правило первое. Хвалим без «но». Говорить через «но» Одна из самых распространенных привычек. И все бы ничего, но... Дело в том, что наше восприятие так устроено, что какой бы прекрасной ни была фраза, все, что стоит до-но, вычеркивается. Сравним. Прочитайте фразу и почувствуйте, как это воспринимается. Первое. «Молодец, что разобрала вещи, но про стол-то забыла». Или. Второе. Молодец, что разобрала вещи. Супер. Еще бы стол. Тогда будет совсем идеально. Согласитесь, что в первом случае это уже не похвала. А что тогда? Критика. Именно из-за таких смешанных посла не нарушается доверие в отношениях родителей и детей. Вроде бы говорится хорошее, но... Капля яда сразу заставляет сжаться, уйти, спрятаться. Это «но» как будто обесценивает усилие. Давайте представим, что вы приготовили обед, долго стояли у плиты, хотели угодить с новыми блюдами. И спрашиваете у жующих мужа и детей, «Ну как вам, нравится?» А они вам отвечают, «Да, очень вкусно, но вот если бы еще и ждать не пришлось...» Послушайте себя, как вам такое. Оцените по шкале от 1 до 5 эту похвалу. «Хвалим без «но»» — главное правило похвалы. А как поступать с критикой, читайте в моей книге «Мама, услышь меня». Правило второе. «Хвалим при всех, ругаем наедине». К сожалению, часто бывает наоборот. Замечания, угрозы и критика звучат в семьях открыто и при всех. А вот добрые слова — выдаются, как крохи в голодный год или вообще теряются за бытовыми хлопотами. То, что ребенок отстает в школе, узнают сразу все. И отец, и братья, сестры, и бабушки с дедушками. А то, что он вовремя собрался, подал брату игрушку, помыл за собой посуду, быстро решил примеры по математике, не заметит почти никто. Очень многие мамы пишут вопросы о том, как сдружить братьев и сестер в семье. Сделать, чтобы они друг друга уважали. Причин недружелюбия между братьями и сестрами много. О них поговорим в другой книге. Но одна из причин — это противопоставление детей друг другу. Публичный разнос. Ругать при всех. «Вот Игорь опять все вещи разбросал. Сколько раз говорила. Саша, никогда так не делай. Не будь как Игорь». И мужу в присутствии детей жена сообщает каждый день, какой он плохой отец, что сделал опять не так, не то сказал или чего-то не сделал. Даже если словами женщина не сказала, то через невербальные сигналы дети все поймут. Детям очень важно видеть, что мама и папа уважают друг друга. Это дает им чувство защищенности, силу расти. Если такого не происходит то образуется травма привязанности, которая повлияет на взрослые отношения самих детей, когда они вырастут и создадут свои семьи. Ирландская пословица гласит «Когда приходит недоверие, уходит любовь». Самое важное, что есть у нас в отношениях, это доверие. Если оно рушится, то восстановить его потом будет стоить огромных усилий, и то не факт, что получится. Итак, Что значит хвалить при всех? Например, рассказываем папе в присутствии самих же детей, как они хорошо сегодня поступили, что получилось, что сделали для семьи. Или хвалим детей по телефону бабушки, чтобы дети это тоже слышали. Хвалим при всех, ругаем, наедине. Это правило, которое демонстрирует уважение к самооценке близких и укрепляет доверие. А если нужно сделать замечание старшему ребенку, а младший рядом? Можно пригласить старшего в другую комнату. Или поговорить с ним вечером, когда младший ляжет спать. Или когда вы будете вдвоем. Я не стала тебе говорить при брате. Мне не хотелось ставить тебя в неловкое положение. Здравствуйте. Четверо детей в семье. Как хвалить, чтобы другие не ревновали? мы как раз переходим к техникам, которые вам помогут. Если вы услышите от других детей «А я?», «А у меня что?», тогда используйте техники и на них тоже. Эти приемы таковы, что не дают оценочного суждения, не сравнивают способности детей. Напротив, они покажут каждому ребенку его сильные стороны и сделают так, что каждому хватит маминого внимания.